Глава двадцать первая До Рюди мы доехали за час, хотя оффлайн- карты обещали нам доехать за час и двадцать минут. Мы добрались так быстро из-за моего наплевательского отношения на ограничительные дорожные знаки и разметку. Однако, не вези я детей, думаю, что добралась бы быстрее. Клэр проревела всю дорогу до Аторпа, а потом резко отключилась на коленях у Спира. Небо над Оторпом полыхало огнём, и, судя по гулким взрывам, раздающимся с его стороны, виной пожара была их знаменитая электростанция, построенная в начале прошлого десятилетия. В Кропе, на пересечении трасс Е4 и Е6, я впервые после норвежско-шведской границы столкнулась с большим скоплением машин. Все они направлялись в сторону Рюдибека, до которого оставалось всего 17 километров. На 10-м километре мы остановились из-за пробки. Я нервно начала понимать, что, скорее всего, попасть на паром будет чем-то из ряда фантастики, но всё ещё не хотела верить в то, что мы вписались в тупик. Выход должен был быть. И он был. Он показался в зеркале заднего вида ещё до того, как паника успела завладеть моим разумом. Ослепляющие яркие сигнальные мигалки пожарной машины. Оглушительно крича сирены пожарная машина на недопустимой в сложившейся обстановке скорости Неслась по менее загруженной встречной полосе против её течения. Ещё до того, как она успела сравняться с нами, я уже была готова. В ту самую секунду, когда она, визжая на дикой скорости, промчалась мимо нас, я резко вывернула руль влево и на полной скорости, опасно наплевав на безопасную дистанцию, понеслась вслед за ней. Мчась мимо бесконечной полосы, остановившихся в пробке машин, я скоро осознала среди них резонанс. Решив повторить мой успех, равный моей наглости, а может быть даже и глупости, водители начали выезжать на встречную полосу и ехать вслед за нами. Уже через три километра позади нас столкнулись две машины. Теперь из-за этих несчастных пробка образуется и на встречной полосе. Мы же продолжали следовать за пожарной машиной, чуть ли не впритык к её бамперу. Мы и ещё три машины, буквально дышащие огнём в нашу спину. Это было слишком близко, слишком быстро, слишком опасно. Заблаговременно увидев свободный съезд в город и боковым зрением сверившись с картой и поняв, что этот путь тоже способен вывести нас на Фортуна-Странт, я резко вывернула руль вправо. Сбавлять скорость было нельзя, если только я не хотела, чтобы тот безумец, несущийся за нами на всех парах почти впритык к нашему бамперу, не протаранил нас насквозь. Поэтому нас очень сильно занесло. Шины завизжали, машина накренилась влево. Секунду я думала, что мы перевернёмся. Ещё одну секунду, что врежемся в фонарный столб. Но в обоих случаях нам хватило нескольких миллиметров. Нам хватило везения. Наша машина с душераздирающим визгом встала, словно вкопанная под фонарным столбом, изливающим на тёмный асфальт потоки жёлтого света. «Не делай так больше!» Громким шёпотом, держась обеими руками за приборную панель, выпалил Тристан. «Не буду», — сама пребывая в шоке, отозвалась я, прислушиваясь к звуку удаляющейся пожарной сирены и своему дикому сердцебиению. Посмотрев в боковое зеркало, я увидела чёрные разводы на асфальте, оставленные нашими шинами, и вновь до краёв наполнила свои лёгкие воздухом. «Едем дальше». Как бы быстро мы до этого не ехали, мы вновь были вынуждены остановиться из-за пробки. и все равно мы умудрились подъехать к порту ближе, чем те, кто, очевидно, приехал сюда раньше нас. Благодаря тому, что мы заезжали на на странт не с центральной улицы, а с примыкающего к ней закоулка, и благодаря замешкавшемуся грузовику, мы смогли въехать почти в самое начало очереди. То есть перед нами было около двух-трех десятков машин, а позади нас их осталось не меньше нескольких сотен». Беспардонно въехав прямо перед грузовиком, я поняла, что обязана этой форточке поссорившимся водителям. Видимо, водитель раздолбанного в хлам «Мерседеса» не поладил с водителем грузовика, и второй сейчас окатывал его громогласной, нецензурной бранью. Спустя несколько секунд, увидев, как водитель грузовика врезал кулаком в челюсть владельца раздолбанного «Мерседеса», я вжала голову в плечи, опасаясь того, что эта стычка заденет и нас. В конце концов, я влезла вперёд без очереди, фактически заняв место агрессивного владельца грузовика. Пока что он всё ещё занят тем парнем из МЭРСа, но что будет, когда он увидит нас? Что мне делать, когда он подойдёт? Я уже не смогу отъехать ни взад, ни в бок, чтобы пропустить его. Ладно, мы заблокированы, он нас не достанет. А если он начнёт бить стёкла? Может быть, он нас всё же не заметит? Может быть, он не увидел, что мы выросли перед ним? «Людей не пускают на паром», — вдруг произнёс Тристан, что заставило меня оторваться от лицезрения развернувшейся драки в боковом зеркале. «Что?» «Они говорят, что людей не пускают на паром уже пять часов». Он кивнул в сторону орущих пожилых женщин, стоящих справа от нас рядом с белоснежным электрокаром. Одна из них — пожилая, явно истеричная женщина, и вправду кричала о том, что они с мужем стоят в этой грёбаной очереди уже пятый час. и что за это время она продвинулась вперёд лишь на 10 метров. Я снова метнула взгляд в зеркало. Драка не утихала и даже разгоралась. Теперь в ней появился третий мужчина, пытающийся разнять конфликтующие стороны, но, кажется, и ему же тоже наваляли. Это хорошо. Пока они заняты собой, они не будут замечать нас. Вновь перебросив взгляд вперёд, я вдруг заметила среди машин странного человека. Мужчина лет сорока ходил между рядами автомобилей и осматривал их. Он был одет в строгий чёрный пиджак, подстрижен, как военный. «Это что, коп?» — прошепел Тристан. «Что он выискивает?» «Я не могла знать, что, но этот человек явно что-то или кого-то искал и не находил». Сравнявшись с толпой агрессивных женщин, стоящих чуть правее впереди нас, он попросил пропустить его, но самая агрессивная блондинка отказывалась реагировать на его просьбу. Тогда мужчина что-то достал из своего идеального, но уже заметно помятого пиджака, и показал ей. Прежде высоко поднятые плечи женщины вдруг резко поползли вниз, и она поспешно отошла в сторону. «Надо же, даже в такие времена какие-то дурацкие бумажки остаются для людей важнее, чем человечность», — заметил Тристан. «Почему же?» — хмыкнула я. «Быть стервой или подонком — это очень по-человечески». Миновав хищниц, мужчина совершенно неожиданно обратил на нас внимание. Он вдруг остановился прямо перед нашей машиной. Он смотрел не на нас, он смотрел именно на нашу машину. Сначала осмотрев бампер, он постепенно начал обходить нас по кругу, ни на секунду не отрывая от машины, настораживающего сосредоточенного взгляда. Остановившись у левой боковой дверцы, там, где сидел Спира, он вдруг окинул взглядом стоящую за нами вереницу автомобилей и, поблуждав по ней нервным взглядом, вновь приковал всё своё внимание к нам. Прежде чем он подошёл к моей двери и постучал по стеклу костяшкой согнутого указательного пальца, я уже знала, что он это сделает. Стараясь не выдавать своего напряжения тяжёлым выдохом, который я остановила на полпути, я приспустила окно, но лишь ровно настолько, чтобы рука стучащего не смогла пробраться внутрь. «Какие-то проблемы?» Уверенным тоном произнесла я, хотя всё моё естество в эту самую секунду истерически металось где-то между моей грудной клеткой и пятками, предчувствуя начало серьёзных проблем. Я ожидала, что мужчина покажет мне свою корочку, чтобы просит покинуть автомобиль. Но вместо того, чтобы предоставлять мне своё удостоверение, он просто склонился к той щели, через которую я предлагала ему говорить, и вцепился в меня своими беспокойными глазами, белки которых отчего-то были розовыми. «Вы здесь уже около шести часов торчите, верно? Так что понимаете, что людей на паром не пускают». Он говорил шепотом, но следующие слова он произнес вообще едва различимо. «И не пустят. Больше никого на паром не пустят. Он забит до отказа. Через несколько минут он будет отчаливать от Рюдебека, чтобы причалить между Слетином и Нива, напротив Лавискоу. Паром сюда больше не вернется». «Все здесь стоящие останутся на этом берегу». «Почему вы мне это говорите?» Мое сердце больно ударялось о ремни безопасности, спасательно не дающий моему разволновавшемуся органу выскочить из груди наружу. «Слушайте внимательно», — продолжал шептать странный мужчина, явно опасаясь, что его слова может услышать кто-то, кроме нас. «Я брат владельца парома. Я знаю наверняка, что паром сюда больше не вернется». что через несколько минут отсюда будет совершён последний рейс в один конец до берега Дании. Заражённые уже в Хельсинбурге, так что здесь они окажутся через час-другой, а может и раньше. Их появление здесь лишь вопрос времени. Я предлагаю вам сделку. Вам нужно место на пароме, а моей семье нужен автомобиль. Вы хотите забрать мою машину? Я с ещё большей силой вцепилась обеими руками в руль. «Не забрать. Я предлагаю вам обмен. Но что я буду делать без машины посреди лесного массива Лавискоу?» «Слушайте внимательнее. Моё предложение гораздо выгоднее. Я поменяюсь с вами одной из моих машин. Я предоставлю вам и вашим детям место на пароме». Мужчина окинул бегающим взглядом детей, испуганно следящими за ним, что напрягло меня ещё больше. «Там же мы с вами и обменяемся машинами». «У меня их две, обе не в самом хорошем состоянии, но обе на ходу, так что без машины вы не останетесь. Решайтесь. Ваша машина оказалась самой хорошей среди тех, что я прошёл. Но если вы откажетесь, я пойду дальше и предложу ещё кому-нибудь более сговорчивому. Только поймите, что моё предложение — последний билет на этот паром». Я оторвала свой взгляд от вцепившегося в меня напряжёнными и в какой-то мере испуганными глазами мужчины и посмотрела сначала на руль, который сжимала до посинения пальцев, а потом на Тристана. Парень смотрел на меня такими широко распахнутыми глазами, что я сразу поняла, что он мне в этом вопросе не советчик. Я снова вернулась взглядом к подозрительному собеседнику, всё больше и больше ощущая опасность происходящего. «Какие гарантии того, что вы не обманете меня?» «Моё вам слово». Мужчина вцепился пальцами в границу приспущенного окна, отделяющего его лицо от моего. Я так и знала. Всего лишь слово, возможно, сошедшего с ума человека, возможно, слово маньяка, возможно, слово садиста, а, возможно, и нормального человека, что тоже не является никакой гарантией. «Ты Сзади раздался жалобный голос Спира. Он боялся. Они все боялись, не меньше меня. Но я, как мне казалось в тот момент, всё равно была напугана больше их всех. Потому что острее их осознавала, чем рискую. Жизнями. Не одной жизнью, а как минимум четырьмя жизнями. «Да, хорошо». Я закивала головой, уже едва не ломая руль в своих руках. «Я согласна на обмен». Ш ты уверена?» зашипел сбоку Тристан. «Хорошо, откройте машину». Голос мужчины выдал его преждевременную радость. «Что, сейчас?» — мгновенно запаниковала я. «Да, мне нужно сесть внутрь сейчас». «Зачем? Вы ведь хотите проехать через эту толпу?» Мужчина вдруг достал какую-то странную штуку из пакета, который он всё это время удерживал в левой руке. «Что это?» — сдвинула бровья. «Это полицейская мигалка», — отозвался Тристан. Мужчина начал дёргать ручку двери спира. «Ну уже, откройте мне!» Я глубоко выдохнула. «Обойдите машину и сядьте с другой стороны!» Выкрикнула в приспущенное окно я и сразу же закрыла его. «Дети, слушайте внимательно!» Быстро затараторила я. «Держитесь друг друга, чтобы дальше не произошло, слышите? Спира, не отпускай Клэр! Клэр, не отпускай Спира! Тристан, смотри за ними обоими!» Ручку другой задней двери начали настойчиво дёргать. «Он не сделает детям ничего плохого!» «Этот мужчина не сделает им ничего плохого. Он не выкинет нас на дорогу». Думая это, я всё же нашла в себе необходимый процент безумства, чтобы он смог пересилить мою обычно мощную логику. Я нажала на кнопку снятия блокировки. Так совершенно посторонний мужчина оказался в нашей машине. В нашу до сих пор надёжную и, насколько это было возможным, защищённую крепость проник чужак.